Не встреча. Шли дни, перетекая в недели. Город теплел, Солнце вставало раньше И уходило позже. Запах улиц менялся. Сменились куртка и штаны, Сменились шапка и сапоги. Остальное оставалось прежним. Молчали динозавры, Щенячья стайка резвилась без зданий. Кошмары приходили С настырным постоянством, Кружа уже практически в воздухе, оставаясь невидимыми, но ощущаемыми. Они уже прознали, что Даня остался без защиты льва, что он легко доступная добыча. Но Баа пока справлялся и с ними. Правда, куда-то делся его второй глаз. Но бегемот не придавал этому значения, убеждая, что и без глаз он все отлично видит. Еще изменилась мама. У нее воспряли ушки, словно поймали второе дыхание. У нее раскрасилось лицо в румянец молодости, изменились волосы. Она все чаще находилась в своем мире, который уже перестал походить на тяжелое облако, а превратился в игривый ветерок. Дане нравилась новая мама, но он чувствовал, что она ускользает от него. Даня до жути на кончиках пальцев боялся ее совсем потерять, так как папу. Даня не хотел оставаться один в этом большом, грохочущем мире. Мама все чаще задерживалась на работе, возвращаясь с вонючими убитыми цветами. Мама все чаще не забирала его из садика, оставляя это на бабушку, которая не водила его к динозаврам. Мама все чаще не замечала Даню, который так усиленно хотел быть, как все, что становилось только хуже. Но мама обещала. В один из вечеров, когда Даня не справился с соленой водой из глаз, когда Даня не смог удержаться и снова подрался с Баа и кроватями, когда Даня не выдержал и высказался маме, тогда мама обещала его не бросать, не теряться и всегда быть рядом. А маме нужно верить. Дане нравилась новая мама, поэтому он не говорил с ней о папе. Но он не забыл о нем. Решив наконец-то поверить в себя, Даня разрабатывал план о поиске папы. Баа ему помогал. Долгими вечерами под крики экрана и комментарии бабушки они с Баа высматривали картины ковра, пытаясь разгадать загадку, написанную в их переплетениях, вспоминая, как именно и где проходил палец папы. Они расшифровывали карту, но ничего не получалось. Они с Баа подолгу смотрели в окно, стараясь найти там зацепку. Среди кучек людей, проходящих мимо дома внизу, среди единичных старушек, катающих сумки вдоль стен, среди множества детей, которым можно было гулять на площадке во дворе. Раньше папа там находился. Раньше Даня с Баа первее всех замечали его, спешащего домой и приветливо махающего им рукой издалека. Папа всегда знал, что Даня высматривает его в окно. Папа всегда появлялся среди людей, выделялся быстрой походкой, опущенной головой, пакетом в руке. Папа всегда находился. Стоило только Дане выглянуть в окно. Но не сейчас. Сейчас ничего не получалось. Они с БА пытались звонить папе. И с телефона мамы, и даже с телефона бабушки. Даня давно запомнил одинокие цифры, выстроенные в ряд, которые принадлежали папе. Папа его учил, Даня запоминал, Баа тоже старался. Папа говорил, что Даня должен знать эти цифры, если вдруг что-то случится, что Даня всегда сможет найти папу, набрав этот номер. И где бы папа ни находился, он обязательно приедет, он обязательно спасет, Он обязательно будет рядом. Но цифры не отвечали. Папа не появлялся. Папа не спасал от холода одиночества и страха. Папы все еще не было рядом. У Дани ничего не получалось. У баа закончились идеи. И Даня решил сдаться. Решил послушать маму и не искать папу. Он надеялся, что, может, она его ищет, и может, она уже рядом с разгадкой ведь она изменилась. Так меняются только тогда, когда находят папу. Даня верил в свою маму. Мама обещала сегодня сюрприз. Она сказала, что сегодня кое-кто придет в гости и что этот кое-кто обязательно понравится Дане. Ба сказал, что это определенно папа. Даня тоже так подумал. Они начали готовиться с самого утра под шум суеты мамы и бабушки, которые убирали квартирку, которые готовили вкусные запахи. С утра Даня под защитой мамы снова разложил непослушные вещи в ванной комнате, расставил четыре зубные щетки, расправил тюбики, покрутил пену для бритья, радуясь, что она снова станет нужной, поправил полотенца, после чего тщательно умылся. Кошмары не приходили, Даже маме не пришлось от них отбиваться. Кошмары тоже чувствовали, что сегодня вернется папа. Вернется из своего дальнего путешествия и расскажет свои захватывающие приключения. Расчесав свои длинные волосы, которые лезли в глаза, Даня сам себе выбрал одежду. Он хотел быть нарядным в день возвращения папы. Он одевался, как на праздник. Черные штанишки – белая рубашка, даже выпросил у мамы, а та у бабушки, чтобы он надел ботиночки, потому что ботиночек очень не хватало для идеальной встречи с папой. А потом Даня присел на кровать в своей комнате и просидел там полдня, дожидаясь того самого момента, чудесного мгновения объединения. Даже Баа пригладил торчащие нитки на своем тельце, поддернул лямки комбинезончика, поправил дырочки на местах глаз и тоже сидел неподвижно рядом с Даней, предвкушая большую радость, пропитанную счастьем. Время шло. Папа опаздывал. Уже на пятнадцать минут. Даня с Баа, не отрываясь, следили за длинной стрелкой, указывающей на то, как задерживается папа. Даня вспоминал, как папа учил его определять минуты и часы по этому сложному устройству. Он обязательно придет, разрушил тишину голос Ба, который почувствовал волнение Дани. Может много красных светофоров, согласился Даня. Или, может, он зашел в магазин, а там очередь, продолжил Ба. Или работа задержала, поддержал Даня. Работа она такая, всех задерживает. Кивнул тяжелым носом Ба продолжая следить за стрелками, которые уже отсчитывали двадцать минут опоздания. Спустя невероятно долгие, растянувшиеся словно желе минуты, раздался громкий стук. Стук, который встряхнул стены, осыпая с них пыль. Стук, от которого подпрыгнул Ба, Стук, от которого вздрогнул Даня. — Это не папа! — тихо произнес Даня, опуская голову вниз. «Он так не стучит!» Проговорил сникший ба. «Данечка, иди сюда!» Позвал мамин голос из-за двери комнаты. Но Даня не пошевелился. Он был раздавлен. Раздавлен гранитной плитой рухнувших надежд. Раздавлен кирпичами ожиданий. Раздавлен волной затопившего горя. Раздавлен не папой. «Зайчик!» Мама зашла в комнату. «Пошли, к нам пришли гости! Ты же так готовился! Пойдем покажешься!» Даня не пошевелился, не в силах снять с себя груз. Даня не хотел идти и убеждаться в своем отчаянии. Даня не желал видеть того, кто заглядывал в комнату под нежный голосок бабушки, которая сегодня надела вместо яркого халата красивое платье. Помимо тяжелых перстней золотые массивные ошейники – которая ярко накрасилась и сложила гнездо на голове, увенчанное блеклой короной. Даня не пошевелился, когда мама представила Сергея Кирилловича. Даня не пошевелился, когда почувствовал, как мамины уши опускаются. Даня не пошевелился, когда ощутил холодные кошмары на спине, в волосах, в голове. Они проникали в него, оставшегося без защиты. Они оплетали его, раздавленного под обломками, все будет хорошо. Даня закричал. Даня завыл. ба его поддержал. Это были не слезы, это была не истерика. Это был крик, наполненный болью и злостью. Это был крик всего, что не помещалось внутри маленького сознания Дани. Это был крик высвобождения». Это был крик, перекрывающий голос бабушки. Это был крик, нацеленный на то, чтобы испугать шакала. Шакала, которого, приобняв, выводила из комнаты Елизавета Петровна. Шакала, которого впустила в их хрупкий дом мама. Шакала с красными налитыми агрессией глазами. Шакала с опасными острыми клыками. Шакала, который их всех растерзает своими длинными когтями. Дверь в комнату закрылась, скрывая от Дани серую шерсть врага. Мама осталась. Мама знала, что она не в состоянии ничего сделать. Она не сможет успокоить. Мама знала, что нужно переждать. не нужно выплеснуть эмоции. Мама вспоминала, как долго они не ходили к психологу как давно она не замечала сына. Мамины уши поникли. Шерсть промокла, как и глаза. Даня видел все это, но не мог простить ее. Мама предала папу. Мама оставила льва. Она даже его не искала. Она предала самого Даню. Маму не было жалко. Внутри кипела злость, выплескиваясь наружу, обжигающей лавой. «Я тебя ненавижу!» «Ненавижу! Ненавижу!» Кричала злость, разжигая боль обид. «Уходи! Я не хочу тебя видеть! Я не хочу тебя знать! Я тебя ненавижу!» Мама ушла, оставив выдохнувшегося Даню, мирно лежащего на постели в белоснежной рубашке, черных штанишках и вычищенных ботиночках. Мама закрыла дверь, в очередной раз бросив Даню в бурлящем море его жизни. «Мы найдем его!» — четко сказал Ба, намного лучше справляющийся со своими эмоциями, верный друг, товарищ и наставник. «Мы найдем его!» — подтвердил уверенно Даня. «Он меня заберет к себе!» «И маму!» — кивнул Ба тяжелым носом. «Нет, без мамы!» — обиженно отвернулся Даня. Без мамы никак, — мудро изрек Баа. Она нас предала, — запротестовал Даня. Она не предавала. Это все шакал виноват. Это он ее запутал. Он ей навредит. Ее нужно спасти. Нас всех нужно спасти. Баа был очень убедительным и рассудительным бегемотом. Он обладал всеми теми качествами, которых, к сожалению, так мало в людях. «Мы точно найдем папу. Мы же столько раз пробовали!» Неуверенно пробормотал Даня. «Мы еще ничего не пробовали!» Запротестовал Баа, вспоминая бесчисленные разгадывания тайн ковра. «Что делать?» Оживился Даня, присаживаясь и подтягивая Ба поближе к себе. «Для начала нужно найти записку. Помнишь, как папа загадывал нам детективные задачки?» «Да». Вот, найти папу это не найти клад на затерянном острове. Найти папу это детективная задачка, рассуждал Ба, ходя взад вперед по кровати. Точно, детективная задачка, задумался Даня. А что мы знаем о детективных задачках? Приподнял лапу Ба, словно воспитательница в детском садике, общающаяся с глупыми детишками. «Нужно быть внимательным к мелочам», – выудил из головы Даня запрятанную там информацию, переданную ему папой. «Вот именно! Возможно, в той записке есть какой-нибудь намек. Что-то зашифровано. Мы должны понять это что-то», – утвердительно кивнул Ба. «Мама все кладет в сумку и всегда там все забывает. И записку она положила в сумку». Припомнил Даня тот самый день, в который он упустил клочок бумажки в садике. «Значит, нужно ее будет оттуда достать», обозначил этап дальнейших поисков ба. «Но к маме в сумку нельзя лазить!» Снова поник Даня. «Мы должны спасти семью. Мы обязаны вернуть папу!» Задрав нос вверх, проговорил Бегемотик. «Хорошо!» Пробормотал Даня, внутренне борясь с нарушением правил. «Мы обязательно придумаем, как это сделать!» Успокоил его ба. «Мы точно найдем папу!» Обнадеживающий голос бегемотика стихал в обессиленном Дане. Даня засыпал, потратив все силы на крик. Даня проваливался в пустоту, в которую редко приходили сны, в темноту которую часто навещали кошмары, от которых не мог защитить даже Баа. Даня окунался в тот мир, который мало отличался от реальности. В тот мир, который показывал его папу, которого утягивают щупальца ужасов в темноту. В мир, где папа признается, что он ушел от Дани из-за Дани, что он не любит его, что он точно его бросил. В мир, где шакал съедает его маму, а на его морде растягивается ужасающая клыкастая улыбка. В мир, где у Дани не остается никого, даже его самого.